Основы Тартароведения. Продолжение. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info автор публикации Андрей Кадыгчанский. 1812. Битва за Московскую Тартарию. Очередная война между Тартарией и Европой произошла в начале 19 века. В нашей стране она известна как Отечественная война 1812 года. А в Европе ее называли Восточным походом Наполеона. В этой истории извращено все, начиная с названия. Для того, чтобы это осознать, достаточно выбрать верное определение понятию «отечественное». Большинство относится к родной речи как к набору звуков. Но ведь русский язык, в отличие от большинства искусственно созданных в недавнем прошлом, не утратил изначального смысла. Он как матрица, которая просто не позволяет исказить действительность. Теперь самое время задать себе вопросы. Почему война называется отечественной? Отечество это что? То же, что Родина? Но если мы правильно отвечаем на эти вопросы, то выходит, что отечественная война – это та, которая случается в отечестве. А раз так, то это не что иное, кроме как гражданская война. Гражданская, а вовсе не война с внешним агрессором. Как только приходит осознание этой простой, казалось бы, и очевидной вещи – сразу начинает спадать с глаз пелена, созданная современными историками. Теперь понятно, почему смоленские крестьяне, завидев офицера в синем мундире, именно так зеленые мундиры в русской армии ввели позднее, чтобы отличаться от французов. Говорящего на французском языке тут же доставали виллы или топоры, и таким образом отправили на тот свет сотни русских офицеров. Они для них были захватчиками, и неважно, откуда они пришли, из Галлии или из Санкт-Петербурга. Хотя, прогуливаясь по залам военной галереи Эрмитажа, можно легко убедиться в том, что в русской армии той поры Иностранцы составляли едва ли не большинство. О чем это говорит? А говорит это о том, что Петербург и Россия – понятия, мягко говоря, несовместимые. Владимир, Ярославль, Новгород – вот это Россия. А название Санкт-Петербург звучит для русского уха примерно так же, как собачий лай случайность? Конечно нет. Санкт-Петербург России можно считать лишь условно, поскольку такая организация, как Священная Римская империя, не имела физических границ на карте, то располагалась фактически на большей части Европы и северо-западе Руси. Санкт-Петербург не был построен Альденбургами, или их потомками плезвик гольштейн готаропскими саксин Саксинг-Кобург-Готскими. Древний античный город, который частично оказался на суше после отступления Балтийского моря, был ими захвачен. Захвачен и превращен в плацдарм для наступления на Тартарию. Именно поэтому англичане, голландцы, датчане – Саксонцы, гольштинцы, прусаки и прочие были в Петербурге, Нарве, Ревеле и Риге своими. Недаром в народе прозвали черных тараканов прусаками. Ведь те, словно тараканы, устремились из Европы через открытое в Балтике окно в Россию. Дети обедневших европейских дворян не найдя иного способа сделать карьеру, массово пребывали в Санкт-Петербург для поступления на службу в армии и на флоте. А заслужив пенсию, возвращались на родину. Одним из таких был и легендарный барон Мюнхаузен, который существовал в реальности и вышел на пенсию, будучи ротмистром рижского Керосирского полка. Кстати понятно, почему именно он стал популярным литературным персонажем. В Центральном архиве Министерства обороны России сохранились документы, составленные мюнхаузеном во время службы. Читать их сущее удовольствие. Во-первых, немец, в кавычках, великолепно владел русским языком, которому позавидовали бы многие знатоки словесности во-вторых барон был наделен потрясающим тонким чувством юмора и умудрялся сухие служебные рапорты превращать в литературные шедевры Вернувшись в родной баденвердер карл и Ероним коротал время на пенсии в одной из пивных где развлекал друзей рассказами о россии чем и заслужил репутацию враля и сказочника С берегов Балтики прусаки расползлись во все стороны все дальше и дальше. В крупных городах они основывали свои слободы. Такие, как существовали еще до открытия окна в Европу, например, в Пскове и Новгороде. И ведь это именно их заслуга в том, что русский город Плесков стал именоваться на немецкий манер, А сразу вслед за истреблением населения на Волге после войны с армиями Емельяна Пугачева на зачищенное от тартар пространство устремились и простые крестьяне из Европы. Они по планам Екатерины II должны были полностью заместить тартарское население, чтобы даже воспоминания о прошлом по Волге не осталось. Сегодня подобный процесс назвали бы детарторизацией. Итак, по всему выходит, что Россия со временем должна была бы заговорить по-немецки, но этого не случилось. И, скорее всего, вот почему. Во время правления России Екатериной II, точнее, Софией Августой Фредерикой Анхальд Цербской, Произошла смена планов глобализаторов. Возможно, это был некий компромисс, чтобы не вашим и не нашим. Создатели наций и государств, в нынешнем понимании, к которым вне всяких сомнений относились Екатерина и ее друг Вольтер, решили выбрать для будущей единой европейской нации не русский и не немецкий, а третий язык – французский. Он должен был стать единственным языком для всей Европы, а позднее вытеснить русский и прочие языки, на которых говорили народы Великой Тартарии. Если бы это удалось, то мы сегодня вообще ничего не узнали бы о своем прошлом. Слава Богу, этого не произошло, даже после того, как было устранено последнее препятствие на пути полной детартаризации Москва В том виде, в котором она продолжала существовать Москва была как заноза для создателей новой нации поэтому ее необходимо было срочно переформатировать и превратить из тартарского города в европейский как это уже случалось с большинством крупных городов оказавшихся под властью католиков И добровольно Москва город мечетей христианизироваться не желал. Поэтому-то ничего не оставалось другого, кроме как ее полностью сжечь. Это тоже один из методов управляющих, опробованный на практике не единожды и зарекомендовавший себя безупречно. Для этого была избрана тактика таскания каштанов из огня чужими руками. То есть, Привлечение к грязной работе Иностранного легиона. Такой легион и возглавил амбициозный способный офицер Наполеон Бонапарт. Специалистам известно, что когда Наполеону было еще 19 лет, он стал прапорщиком русской артиллерии. Но специалисты никак не объясняют, почему Наполеон, уже будучи в чине полковника, Продолжал носить мундир русской армии. Император Наполеон I. Эмиль Жан Арас Верне. Лондонская национальная галерея. А ведь все становится ясно, когда понимаешь, что Франция не была врагом Санкт-Петербурга, а была частью Священной Римской империи, центр которой – оказался в 18 веке на северо-западе России. Тогда становятся понятными многие несуразности, написанные об этой загадочной Отечественной войне 1812 года. Французский экспедиционный корпус был лишь частью армии Священной Римской империи, выступившей совместно с русской армией против Московской Тартарии. На фотографии памятный знак на месте остановки русской и французской армии. Усадьба Большие Вяземы в Одинцовском районе Московской области. Обратимся к основным вопросам, возникающим при изучении данного периода истории России. Первое. В Отечественной войне 1812 года русский народ победил тяжелейшей схватки с неукротимым зверем по имени Наполеон. Но необходимо называть вещи своими именами. Не с Францией воевала Россия, а со всей Европой. И не Россия, а Московская Тартария. И война ли это была в привычном понимании – очень большой вопрос. Бессмертное произведение в кавычках «Льва Толстого» Грешит такими несуразностями, что даже у заклятых скептиков не осталось сомнений в том, что произведение создано по заказу с определенной целью изложить в нужной для власти версии события войны с Наполеоном. Многие эксперты приходят к выводу, что роман «Война и мир» создавался коллективом авторов хотя бы потому, что Толстой сам принимал участие в боевых действиях, служил в Крыму во время другой уже войны России с Европой и с другим уже Наполеоном 1853-1856 годы. Он просто не мог написать чудовищную чушь об армейской службе, которую мог написать только дилетант, не служивший в армии, даже в тылу в мирное время. Теперь возьмем официальную историю этой войны. Каждый день задокументирован. Известны места на карте, фамилии, цвет лошадей и количество солдат, орудий и повозок с обеих сторон, принимавших участие в каждом из сражений. Такой точности позавидует историк, специалист по империалистической Первой мировой или гражданской войне война это прежде всего хаос, постоянная утрата документов и живых свидетелей. И именно по этой причине в истории любой отгремевшей войны так много загадок, тайн и пробелов, а описанное в сотнях тысячах источников отечественная 1812 года известна поминутно. Не странно ли? И тут приходит понимание того, что если государство применило все доступные средства для создания мифа о войне 1812 года, то скрывать на самом деле было что. Второе. Вызывает огромное недоумение тот факт, что, закончив победой, тяжелейшую в истории русского народа войну, на тот момент, Все скульпторы и архитекторы почему-то словно помешались и массово начали по всей России устанавливать памятники в честь событий другого эпохального года, тоже 12-го, но не 800, а 600. Диво дивное. Представляете такую ситуацию? Еще не стихло эхо Салюта победы 9 мая 1945 года, а скульпторы дружно кинулись воять памятники героям русско-турецкой войны, к примеру. Это нормально? Нет. Тогда почему по окончании войны 1812 года никто не думал об увековечивании памяти героев этой войны, а все разом озаботились событиями, двухсотлетней давности. И это не все. Как раз в середине 19 века и во второй его половине по России прокатился бум увековечивания памяти героев войны 1812 года. Но чем провинились герои войны 1853-1856? Но нет... Кругом ставят и ставят памятники, триумфальные арки, храмы имени Архангела Михаила. И все это в честь тех давних событий, когда дрались не с третьим Наполеоном, а с его дядей, первым, Бонапартием. Вывод напрашивается сам собой. В 1812 году на самом деле что-то произошло глобальное. И в честь этого события устанавливались памятники. Но потом политика изменилась, и эти памятники переименовали в честь событий 1612 года, о которых в народе никто и не помнил ничего уже давно. И именно творения мастеров тех лет, скорее всего, не имеют отношения к тем лицам, которым приписано авторство. И тут начинается самое интересное. В Казани существует храм, построенный по всем канонам масонского зодчества в виде пирамиды со всевидящим оком, построенный в память о воинах, погибших при взятии Казани в 1552 году. Угадайте, в каком году храм построен? Удивительно рядом. В 1813. То есть на дворе война, весь народ напрягся во имя победы над оккупантами, бегает по лесам с вилами и граблями в поисках потерявшихся мусье, шевалье, а в это же самое время Амвросий Сретенский строит такую вот пирамиду да еще в честь событий, отгремевших за 250 лет до него. Логика где? Построено это сооружение в полном соответствии с уровнем технологии второй половины XIX века и, судя по оформлению, в память о том же событии, которому посвящены все остальные храмы, на которых стали повсеместно изображать всевидящее око. Событие 1552 года – всего лишь предлог. Однако очевидно, что не просто так храм поставили в Казани. Значит, Казань имела отношение к тем скрываемым событиям, которые замаскированы под Отечественную войну 1812 года. Для тех, кто посвящен, должно быть понятно, что Казань, как и Москва с Нижним Новгородом, До 1812 года Санкт-Петербургу не подчинялась и продолжала оставаться Тартарией. Об этом ясно напоминает и изображенный на гербе современной столицы Татарии змей Зиланд, очень схожий с грифоном, который изображался на знамени Великой Тартарии. Тогда понятно, почему в Париже сохранились медали 1812 года, не только за взятие Москвы, но и за взятие Волги. Но, судя по всему, Наполеон не поторопился, и часть его экспедиционного корпуса дошла до Казани. И это его воины похоронены вместе с русскими на месте строительства Казанской пирамиды. И такой ход событий продиктован самой логикой, когда Российская империя полностью разгромила Малую Тартарию, Крым, и полностью стала контролировать Новороссию. Оставалось только уничтожить следы существования в прошлом Московской Тартарии. И сделано это было в основном при помощи интервентов из Европы. В точности, как это потом пыталась сделать Белая Армия, которая сама оказалась в шкуре Тартарии во время Гражданской войны 1917-1922 годов. Перечислять все забавные байки о вторжении полчищ Наполеона в Россию я не стану. Они всем известны. Это и нелепое объяснение маршрута когда вместо того, чтобы идти и завоевывать столицу, Наполеон почему-то пошел на провинциальную в то время Москву. Оставлю за рамками и сказки о численности его войск, согласно которым авангард должен был входить в Москву, а арьергард только выдвигаться из Парижа. И о великом Бородинском сражении, в котором, если бы все заявленные историками подразделения собрались бы в указанном месте, то конница должна бы была располагаться в три яруса друг на друге. Я тоже промолчу. Наиболее полно эти вопросы исследовал Игорь Шкурин, который является автором логической теории цивилизации. Пересказывать его... Считаю делом неблагодарным Поэтому позволю себе цитату из его статьи Фокусы войны 1812 года Реальная история Российской империи Становится предельно ясной, логичной и легко понимаемой Если рассматривать ее с правильной точки зрения с Балтики Первое Начинаем с общеизвестных фактов Столицей Российской империи был Петербург, правящая династия Романовы. Второе. Романовы – это местный псевдоним Гольштейн Готторпской ветви династии Альденбургов, хозяйничавших на Балтийском море. Третье. Петербург избран Альденбургами Романовыми в качестве столицы как наиболее удобный плацдарм для проникновения с Балтийского моря в изолированный от всех морей бассейн Волги с целью расширения сферы своего экономического влияния. 4. Главный вектор завоевания и освоения романовыми территорий России направлен от Петербурга Балтийского моря внутрь континента к бассейну Волги по водным путям, естественно, чтобы выкачивать оттуда полезные ресурсы. Эта часть истории поэтапных завоеваний Романовых была замаскирована под разные внутренние события для создания иллюзии давности владения. Пятое. Одновременно дополнительные векторы действий Романовых были направлены туда же, в бассейн Волги, из Черного и Азовского морей. Эта часть истории хорошо известна как непрерывные войны Романовых с Турцией. Теперь рассмотрим, какая обстановка сложилась перед войной 1812 года. Во времена Екатерины II уже были предприняты значительные усилия по проникновению в бассейн Волги. И все равно по состоянию на начало 19 века Петербург был категорически изолирован от московско-смоленской возвышенности. Не было ни одного нормального прямого водного пути, только неудачно сделанная Вышневолодская система, кое-как работающая на спуск к Питеру. В те времена, естественно, не было ни самолетов, ни железных дорог, ни шоссе, только водные пути по рекам и короткие сухопутные участки, волоки между речными путями. А если нет нормальных путей сообщения, по которым могут перемещаться товары, войска и тому подобное, то нет и транспортной связности, без которой никакой государственности быть не может. Курьеры с указами могут доехать, но без экономической и силовой компоненты грош цена этим указам. Именно поэтому Московско-Смоленская возвышенность, находившаяся в верховьях бассейн Волги и Днепра на тот момент, находилась почти вся в недосягаемости Петербурга, которым мог довольствоваться для прокорма только тем же самым, что и древний Новгород. Отсутствие прямых водных путей сообщения – это объективный ключевой момент для понимания происходившего своего рода алиби наоборот для Петербурга он не имел никакого отношения к Москве и Смоленску. Скептики могут внимательно рассмотреть карту Европы из самого первого издания энциклопедии «Британика» 1771 года и убедиться, что Россия – это вовсе не московская Тартария, которую я называю для краткости просто «Московией» или «Старой властью». Справа интересующие топонимы, Из этой карты указаны на фрагменте карты Шокольского из словаря Брокгауза. Красной линией выделен водораздел бассейнов рек Балтики. Другими словами, мне не нужно изобретать какую-то новую реальность. Я просто объясняю, почему эти территории раньше были разными государствами. И как Петербург, альденбургские романовые. Завоевали Московскую Тартарию, а потом назвали свои владения Российской империей. То есть распространили название Россия на завоеванные земли. В этом нет ничего обидного. Ну разве для тех, кто считает себя потомком правителей Тартарии. Наоборот, в результате получилось очень мощное государство. Так что лично у меня к завоевателям нет претензий. Главным городом, контролирующим транспортные узлы Московско-Смоленской возвышенности, на тот момент был ключ-город Смоленск, расположенный в верховьях Днепра, где начиналась цепочка волоков, соединявших речные пути из Варяг в Греки и из Варяг в Персы, на пересечении торговых путей из Днепровского-Западно-Двинского Волховского, Волжского и Окского речных бассейнов Простое военное покорение городов Московско-Смоленской возвышенности Без включения их в зону экономических интересов Бессмысленно И поэтому подготовка к войне началась на рубеже 18-19 веков С масштабного строительства прямых водных путей От Петербурга к Волге Мариинской и Тихвинской, и реконструкции Вышневолодской водных систем. Строительство Березинской водной системы обеспечивало захват как товаропотоков Смоленска, так и самого города. Естественно, что война началась только тогда, когда были готовы перечисленные пути вражеских войск, в чем нам и предстоит убедиться». Одновременно со строительством прямых водных путей осуществлялась прочая масштабная и тщательная подготовка к военному вторжению и послевоенному обустройству захваченной территории. В 1803 году заблаговременно поставлена задача идеологической подготовки будущей войны. Создание новой истории завоеванных территорий поручено Н. Карамзино который именным указом назначен российским историографом. Такой должности ни до, ни после Карамзина никогда не было. Также в 1803 году принимается решение о создании памятника победителям Мартас. 1804 год, июнь. Введение предварительной цензуры. Запрещалось печатать, распространять и продавать что-либо без рассмотрения и одобрения цензурных органов. 1804-1807 годы. В Петербурге строится конно-гвардейский манеж для всесезонной и всепогодной тренировки всадников. В 1805 году. В первом приближении закончена Березинская водная система, соединяющая Западную Двину с притоком Днепра рекой Березиной в районе Витебска. Появился непрерывный водный путь из Варяг в Греки, из Балтийского моря вверх по Западной Двине до Угалин. Затем по шлюзам Березинской системы вниз по реке Березине в Днепр и далее вниз по течению в Черное море. 1805 год. Унификация артиллерии. Аракчеевская система. 1807 год. Александр и Наполеон в тизите подписывают мирный договор и секретный о наступательном и оборонительном союзе. Знаменитые сверхсекретные переговоры двух императоров – Строго наедине, на плоту, посреди Немана. 1808. Состоялась еще одна встреча Александра и Наполеона в Эрфурте, где подписана секретная конвенция. 1809. Прибывший из Англии принц Георгий Альденбургский возглавляет экспедицию водяных сообщений которая вместе с ним перемещается из Петербурга максимально близко к Московии, в Тверь, которую Александр назвал «наша третья столица». Для службы в экспедиции был учрежден корпус инженеров на военном положении. Для упорядочения судоходства и для надзора над этим была предназначена особая полицейская команда. На реке Тверце было окончено устройство бечевника для движения бурлаков и начато углубление Ладожского канала. Вышневолодская система приведена в рабочее состояние в обоих направлениях. Карамзин периодически в Твери зачитывает принцу Георгию Эльденбургскому создаваемую им историю государства российского. 1809 год. В России был открыт упомянутый институт инженеров корпуса путей сообщения. Первый выпуск его состоялся в 1812 году. Одна группа выпускников по собственному желанию ушла в строевые части, а 12 человек отправились в распоряжение главнокомандующего армиями. Таким образом, уже в начале Компании 1812 года к действующей армии были прикомандированы инженеры корпуса путей сообщения. Фактически созданы военно-инженерные войска, надобности в которых раньше почему-то не было. Подробнее о военно-инженерной службе в войне 1812 года. В 1809-1812 годах В Петербурге издаются 5 альбомов для типового строительства. Собрание фасадов его императорским величеством высочайшее опробированных для частных строений в городах Российской империи. Все пять альбомов содержали около 200 жилых, хозяйственных, промышленных, торговых и других зданий и свыше 70 проектов заборов и ворот. Жестко приводился только один принцип сохранить неизменное стилевое единство всех зданий, включенных в состав альбомов. С 1810 года по поручению Александра I Аркчеевым опробуются технологии организации военных поселений, которые потребуются в дальнейшем при колонизации захваченных земель. Войска остаются жить на захваченной территории, чем решается сразу несколько задач. Не надо решать проблемы их вывоза и последующего размещения. Войска находятся как минимум на самообеспечении, поддерживают порядок, восполняется естественная во время войны убыль мужчин и тому подобное. Военные поселения, система организации войск в России в 1810-1857 годах, сочетавшая военную службу с занятием производительным трудом прежде всего, сельскохозяйственным. Также в 1810 году создается самостоятельное правительственное ведомство, главное управление духовных дел разных иностранных исповеданий с правами создания или ликвидации храмов, назначение глав монашеских орденов, утверждение глав конфессий и прочего. 1810 год начала работать Мариинская водная система. С 1810 по 1812 год производится дополнительная реконструкция Березинской водной системы под руководством знаменитого инженера Деволанта. С 1810 по 1812 год по указу Александра I с невероятной скоростью строятся две новые Наисовременнейшие крепости Динабург на Западной Двине и Бобруйск на Березине. Модернизируется существующая крепость в устье Двины Динамюнде. Все крепости на водном пути, Западная Двина, Днепр, отлично вооружаются, пополняются боеприпасами и запасами продовольствия. Конец цитаты. Как говорится, сомневаться в такой ситуации может только глупец. Интересно вот еще что. Почему данную войну называют войной 1812 года? Ведь логично было бы назвать ее войной 1812-1814 годов. Все становится понятным, если все цели войны были достигнуты именно... 1812 году А последующие события Уже не играли для Романовых Особого значения Значит основная цель операции Заключалась в уничтожении Москвы и возможно Казани И с этой задачей прекрасно справились Мина И пожар Посвященный поймет Что Минин Это мина, то есть подкоп Сделанный под стену Кремля На который недвусмысленно указывает рукой пожарский То есть огонь уничтоживший Москву Значит Кремль был взят приступом С помощью подрыва стены А потом был устроен грандиозный пожар После которого Москву отстроили заново Почти с нуля Не оставив ни малейших напоминаний О ее тартарском прошлом И событие это явно не было самостоятельным и случайным. Оно было лишь одним из театров военных действий в Евразии. На самом деле, Отечественная война 1812 года была лишь эпизодом одной большой войны, прокатившейся по всему северному полушарию. Как вы помните, война за независимость Америки началась ровно тогда, когда был подавлен бунт Емельяна Пугачева. Это указывает на согласованность действий Альденбургов по разделу Великой Тартарии в Евразии и Северной Америке. Что же происходило в мире в 1812 году? Да все то же самое. Вторая война за независимость США началась синхронно с восточным походом Наполеона. Опять совпадение. Сколько же можно, ведь Крымская война и Гражданская война в США также произошли в одно и то же время. Все это говорит о том, что данные конфликты имели одни корни и являлись глобальными событиями, связанными между собой незримой нитью. Сегодня мы видим множественные косвенные признаки того, что Британская империя Долго и настойчиво пыталась выйти из-под контроля Священной Римской империи и окончательно стала независимой в 1801 году. Это и явилось подлинной причиной атаки на США и Священную Римскую империю в лице наполеоновской Франции и наполеоновской же Америки в 1812 году. Напомню что основу США в то время составляли вовсе не янки, а французы. Им принадлежала вся Канада и большая часть штатов. Эта страна называлась Новой Луизианой, в честь короля франков Луи XIV. На карте изображена Новая Луизиана. Не стоит доверять общепринятым трактовкам исторических событий. Обращать внимание нужно только на фактические события, а не на их толкования, изложенные в учебниках. Если рассматривать ситуацию отстраненно, забыв все, что нам известно со школьной скамьи, то неизбежно приходишь к парадоксальным выводам о том, что на самом деле все не так, как в действительности. Фактически мы видим совместные согласованные действия Священной Римской империи в виде таких ее субъектов, как Российская и Французская империи в Евразии и в Северной Америке. И эти действия направлены на раздел территорий, доставшихся от Великой Тартарии. Кроме того, мы отчетливо видим появление еще одной весомой политической силы – Великобритании которая благодаря многочисленным колониям уже сама обладает достаточными ресурсами для вступления в борьбу за новые территории. Разгромив Наполеона в Европе, британцы откололи от Священной Римской империи большую часть ее владений на Западе, а уничтожив Новую Луизиану, они вдобавок получили и всю Северную Америку. Пусть американцы сколь угодно твердят о своей славной победе в войне за независимость, по факту Янки проиграли, ведь и по сей день США это всего лишь колония Великобритании. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что президентами США все, кроме трех, включая последнего Дональда Трампа, были потомки древнего королевского рода Мировинга одна из ветвей которого носит фамилию Альденбургов. Для американских туземцев создана иллюзия независимости. И на самом деле всех кандидатов, выходящих в финал предвыборной президентской гонки в США, утверждает королева Великобритании. Поэтому нет никакой разницы, кто победит на выборах – лидер от республиканцев или лидер от социалистов. Оба кандидата все равно без одобрения Лондона не выйдут в финал избирательной кампании. А лидеров Канады, Австралии и еще 50 стран королева не стесняется назначать собственным открытым указом. Кроме того, результатом так называемой войны севера и юга явилось полное поражение конфедератов. То есть тех, кто первым начал дележ североамериканских земель, оставшихся после разгрома Тартарии. И пусть кичатся янки своей победой над югом до скончания времен. По факту эта война явилась полным завоеванием Америки Великобритании. Что же касательно результатов Отечественной войны 1812 года, то здесь мы имеем уникальный результат. Помните, что тот, кто убил дракона, сам становится драконом. Так и Петербург, повесив на свой герб завоеванной Москвы древний символ дождь Бога, сделал двухсмысленный намек на то, что Тартария окончательно разгромлена. Но не все так просто. Заполучив свое владение североамериканские земли, Великобритания только раззадорилась и открыла рот на бывшие земли Тартарии в Азии. Но не тут-то было. В этот момент Российская империя уже стала правопреемницей Тартарии. К тому же слишком сильным для того, чтобы одолеть его в прямом вооруженном столкновении. В этом Великобритания убедится в 1853-1856 годах. Продолжение следует. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикаций Андрей Кадыкчанский. Текст читал Яролик.